Глава 10 В конце апреля тут было тихо. Нашествие громогласных, гиперактивных, бодрых городских с детьми и шашлыками, с собаками всех мастей и музыкой всякой громкости и всяких жанров ожидалось позже на майские праздники, а пока реальность замерла в предчувствии: томилась в полудреме, ожидая первых гроз, первых накатов настоящего тепла первых выбросов буйства. Пока что тут, невзначай, поверху, реял терпкий печной дым, и лохматые толстые коты хищно прохаживались в поисках доступных кошек. Мир и безмолвие казались непобедимыми. Никогда бы я не уехал отсюда, если бы не обстоятельства. Пожарище уже не мое, да. Ничего моего тут нет, все сожрал огонь, оставив стены похожие на гнилые зубы и забор теперь выглядевший насмешкой. смешкой, отличный крепкий забор разобрать бы его до да продать, но кому? Что я за него выручу? У забора увидел фигуру в розовой куртке с двумя пластиковыми жбанами в руках, напрягся сразу, занервничал, потом узнал. Вышел из машины и улыбнулся. «Здравствуй, Зинаида!» Она разрыдалась, подбежала, обняла, уткнулась в воротник. В таких случаях мужчина обычно не знает, что делать. Стоит столбом или джентльменом. Это примерно одно и то же. «Мы уж все тебя похоронили», — сказала, прижимаясь. «Кто все?» — удивился я, но вслух сказал. «Поторопились». Сам цинично подумал, что Зинаида сейчас предложит пожить у нее. Я аж теперь погорелец, бездомный, бесхозный мужичок, но не предложила. Разжала объятия, молча отступила назад. Нет, она была не из тех стареющих, на многое согласных девушек, что подбирают по канавам абы каких мужичков. Я увидел по глазам порыв ее искренний, товарищеский, человеческий, Если угодно соседский, безо всякого расчета. Вот, сообщила она, шла на родник за водой и остановилась поплакать. Ты, сказал я, возьми себе, что хочешь. Она усмехнулась. Слезы высохли. У взрослых женщин слезы быстро высыхают. Да что ж тут, брать, одни угли. А вон гляди, сковородники чугунные, таких сейчас не делают. Бери и не стесняйся. «Спасибо, Антип», — ответила Зинаида. «Но я вроде не настолько нищая. У тебя страховка-то была?» Вопрос про страховку мне уже задавал Застыров. И теперь я вздрогнул. Сообразил, что он наверняка опросил всех жителей, задавая насчет меня самые каверзные вопросы. А Зину из магазина опросил особенно подробно. Она тут у нас самая, что называется, вменяемая. — Нет, — ответил я, — никогда даже в голову не приходило. — Но ты за меня не волнуйся, я не голодранец. Пока поживу в общаге, потом буду ставить новый дом. — Мы тебе поможем, — твердо пообещала Зинаида, — всем селом поможем. Ты только от нас не уезжай. Ты ж тут один молодой мужик. Ты не уезжай никуда, Антип. А кто тебя поджег, тот самый изнутри сгорит, сдохнет в муках, тварь проклят будет, и вся семья его». Зинаида показала пальцем в небо, призывая высшие силы в свидетели. «Вполне возможно», — сказал я, и на том попрощались. Зинаида, видимо, хотела еще поговорить, но поняла, что мне не до нее, подхватила свои пластиковые баклаги и ушла в сторону оврага, оглядываясь. А я направился в лес, туда, где мы с читырем Давичем прикопали нашу статую. От нее шел дикий неприятный запах горелого жира, и вся она, извлеченная из земли, напоминала обгоревший труп. Я даже перекрестился. Пришлось подождать, наблюдая издалека, пока моя приятельница Зинаида проследует в обратном направлении, уже с полными баклагами. При свете дня я внимательно осмотрел статую и остался доволен огонь ее не повредил. Жир весь выгорел, и кое-где по поверхности пошли коричневые пятна, но их, я знал, легко можно содрать наждаком. А вот перетаскивание фигуры оказалось проблемой. Слишком велика тяжесть, и мне пришлось провернуть целую технологическую операцию, подогнать каравеллу ближе, обвязать фигуру тросом и выволакивать, Осторожно и помалу, чтоб не отломилась голова, потом оторвать от забора доски, собрать из них трап, одним концом в багажный отсек, другим в землю, и заволакивать груз по трапу и при том оглядываться. Зинаида по пути обратно могла встретить других соседей, а они, прослышав о моем возвращении, обязательно заявились бы посочувствовать от чистого сердца. К счастью, Никто не пришел, и я спокойно довел работу до конца. Заровнял яму в лесу, замел следы, а фигуру надежно упокоенную укрыл брезентом. И еще отдельно положил тряпку под голову. Голова сидела крепко. Ни медля, не минуты, сел за руль и погнал прочь. Я сильно рисковал. Повстречаясь мне сейчас застыров. Он бы без дискуссии запер бы меня обратно в КПЗ. А статую изъял и догадался бы обо всем. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, голова та самая, краденая. Напряжение не отпускало, пока не выехал напрямик до Москвы. Тут выключил телефон и открыл окна, чтобы холодный дорожный ветер меня успокоил. Много всего натворил, да но с пути не свернул, а главное все, что сделал, сделал не для себя, а для своих любимых собратьев и еще для одной девушки. Она, конечно, меня простит. Хорошие люди умеют прощать. Прощение — такой же естественный процесс, как дыхание. Глава одиннадцатая 1992 год. В середине осени Читер вызвал меня телеграммой. Указал адрес. Село Дальнее Владимирской области. Телеграмма начиналась со слов «Дядя встретил племянника». Условный сигнал, шифр, означающий «Найден еще один стукан». Между тем... Православные в тот год чувствовали себя неуверенно. С одной стороны, великое отъединение церкви от власти прекратилось. Красные антихристы, когда-то грабившие и взрывавшие храмы, неожиданно побратались со священством и с огромной помпой вместе отметили тысячелетие крещения Руси. Вроде бы народ возвращался к Богу, а бывшие секретари обкомов теперь отстаивали службы, крестясь и припадая к образам. Тогда еще не говорили «переобулся в воздухе», говорили «перекрасился». С другой стороны, сама отчизна как будто позабыла о своих детях. Деньги обесценились, телевидение ежедневно сообщало о катастрофах и погромах. Кто вчера был сыт, сегодня ложился спать голодным. Кто вчера надеялся на Бога, сегодня пошатнулся в вере или даже отпал от церкви. Она предлагала, как всегда, терпеть и не впадать в уныние. Однако матери не могли объяснить своим детям, что это такое. Дети хотели есть, матери тоже. От Москвы до Владимира доехал на электричке. На вокзале нанял таксиста, наголо бритого. Дал бумажку в 20 долларов. Таксист ее обнюхал и прогладил пальцами. Подозревая подделку. Взрослый мужик с повадками подростка хулигана. Ему хотелось дать по шее. Я удержался с трудом. По пути он три раза попросил у меня сигарету, и я три раза ответил, что не курю. Отыскали храм. Возле ограды стоял огромный графитового цвета джип Ниссан Патрол с запотевшими стеклами. Шел холодный дождь. Таксист увидел джип что-то для себя понял, на прощание назвал меня «братаном» и пожелал удачи. Я молча поднял воротник и вышел. Из джипа навстречу мне вышли двое. читер, одетый бедняком, брюки с пузырями на коленях, полы пиджака торчат из-под короткой курточки, старые туфли, и второй, осанистый, в длиннополом черном пальто, с зачесанными назад волосами. Во взгляде серых глаз глубоко пряталась неуверенность. Кто-то не разглядит, но я разглядел. Петр Ворошилов, историк, искусствовед, кандидат наук, тайный союзник деревянного народа. Лицо героя значительное, интересное. Такие нравятся женщинам. Уверенный, сдержанный, узкие губы, идеально выбрит. Сильный запах табака. «Наш лучший реставратор» — представил меня читер. «Петр», — сказал Ворошилов, протягивая руку. «Его дух был велик, но пребывал в те, в сомнениях. До сего дня мы с ним виделись несколько раз, но он меня, конечно, не запомнил. Так было даже лучше. В присутствии людей, облеченных властью и любящих власть, я предпочитал держаться скромно» не лезть вперед, дабы не толкаться локтями с другими, желающими урвать от барских милостей. Важнее было сохранить собственное достоинство. «Пойдемте», — предложил Ворошилов, и мы под дождем зашли в ограду храма. Там нас встретил молодой попик с улыбкой на бледном, в розовых прыщах личике, представился отцом Иоанном. Суетливо кружил вокруг важных гостей, подставлял зонт, излагал тонким, но звонким голосом. — Вот, прихожане нашли, принесли, а мне эту штуку девать некуда, да и нельзя такое хранить в ограде. Уже решил огню придать, но позвонил за советом епископу Даниилу, а тот дал ваш номер. Тут попик слегка поклонился Рашилову. Слава богу, так удачно все получилось. Чаю вот вам уже согрел. Сейчас пойдем выпьем с баранками обошли храм вокруг. На задах у облупленной стены в луже воды лежала деревянная фигура, сгнившая по краям. «Вот», — произнес попик. Ворошилов оглянулся на читере. Тот оглянулся на меня. Я присел, осмотрел, низко наклоняясь. Прочие сопели позади. Скульптура, разумеется, пострадала. Ее прятали где-нибудь в сарае, но несколько лет назад выкинули под открытое небо. Наверное, место понадобилось под более насущное барахло. Далее природа сделала свое дело. Где-то сгнило, где-то поел жучок. Лицо обезображено, снесено ударом топора. Руки также отрублены на уровне плеч. Порублены и ступни, однако ноги выше щиколоток уцелели. Колени выразительные, острые, хорошо сохранились. Колени, как ладони, как глаза, выражают суть. Безусловно, то был круглый образ сына Божия. Когда-то был покрыт левкасом и затем краской во множество слоев. Но все покрытие в позднейшие времена снесено водой, снегом и грязью, стёрто, и обнажена основа, скорее всего из бука но тут надо проверять. Спина и затылок пострадали больше, грудь и живот меньше. Работа грубая, на грани примитива. Умелец, сделавший эту статую, был преисполнен желанием, но не чутьем к прекрасному. У него, однако, хватило ума соблюсти пропорции. Чресла узкие, общее состояние удовлетворительное, артефакт подлежит восстановлению. Но если бы я, будучи простым селенином, нашел бы эту статую на помойке, я бы не обратил внимания. Она отрухлявила, она не годилась даже на дрова. Представил себе, как образ стоял в храме, раскрашенный, торжественный, в свечном мерцании, реющий в жарком мареве с белым лицом и черными глазами, в синем хитоне с золотыми узорами, к его стопам припадали. Их, может, даже лобызали, его окуривали ладаном, на него смотрели снизу вверх, регулярно подновляли, его любили. Он впитал молитвенное усилие тысяч людей. Вчера святыня, сегодня гниющий мусор. Посмотрел на читыря. Тот кивнул Ворошилову. Мы заберем, сказал Ворошилов, улыбаясь попику. Художественной ценности не имеет, но для музея пригодится. Когда отреставрируем, упомянем вас в каталоге с особой благодарностью. Каталог пришлем вам по почте, но это не скоро будет. Дай бог, — мирно ответил Попик. Дождь усилился. Ворошилов вынул из кармана фотоаппарат. Попросил нас отойти и сделал десяток снимков с разных точек и разного расстояния. Предложил Попику встать рядом с лежащей в воде фигурой, Запечатлел и Попика. Тот мирно подчинялся командам и вздыхал. «Мы вам заплатить не сможем», сказал ему Ворошилов, убирая фотоаппарат в карман. «Иначе придется оформлять накладные и квитанции, но на храм пожертвуем». Попик повеселел и увел Ворошилова. А мы с Читарем, уже мокрые с головы до ног, подняли фигуру и понесли к джипу. Когда приблизились, Из машины вышла женщина в ярком плаще с капюшоном на голове. «Сейчас!» — звонко крикнула она и быстро открыла тяжелую дверь багажника, щелкнула замками, складывая второй ряд сидений, раскатала внутри полиэтиленовое покрывало, приготовленное, очевидно, специально для такого случая. Мы с читарем аккуратно вдвинули фигуру. «Я много видел автомобилей» и советского изготовления, и японских, и даже американских, и впереди сидел, и сзади, и сам умел водить. Но такой чистый багажный отсек наблюдал впервые. В таком багажнике хотелось жить. Мокрая, воняющая деревянная колодина в этом багажнике выглядела чужеродно, конфликтно. В такой стерильный багажник надо было помещать корзины со сладкими фруктами, еще собачку с бантиком на ошейнике, но никак не черную деревяшку. На женщину в плаще я тогда не обратил внимания. Она вежливо представилась, Елена Константиновна. Устроившись внутри машины, вытащила из-под ног термос, налила себе горячего пахучего чаю с лимоном и имбирем, предложила нам, мы с четырем отказались. Женщина сняла капюшон, поправила густые светлые волосы, Затем в руках ее появилась удивительная штуковина — маленький компьютер, раскрывшийся словно книга. На экранчике засветились некие таблицы. Женщина углубилась в их изучение, деловито щелкала кнопками, про нас забыла. Долго, больше часа мы ждали Ворошилова. Он, наверное, пил чай с баранками, перешучивался с Попиком, вручал ему деньги. Мы сидели в джипе обсыхая и наслаждаясь. Глупо сказать, но в поповских горницах я бывал множество раз, а внутри такой дорогой машины сидел впервые. Когда высох и устроился поудобнее, стал думать про нашего нового брата, чудом извлеченного из мокрых грязей. Нужно было потратить полгода, чтобы восстановить его, безо всякой гарантии, что оживет. Ворошилов вернулся, возбужденный, деловой. Хозяйским движением открыл дверь, сел за руль, оглянулся на нас. — Триста долларов дал. — Большие деньги, — с уважением сказал читер. Ворошилов управлял машиной уверенно или даже лихо. Наверное, хотел произвести впечатление на свою красивую спутницу. Она убрала свой волшебный компьютер и гладила Ворошилова по правому колену. Мы с читарем сидели позади, спинами к бортам, и придерживали руками статую, чтобы с нее не сыпалась труха. «Большое дело сделали», — сказал читарь Ворошилову. «Спасибо вам, Петр Георгиевич». «Чепуха», — небрежно отозвался Ворошилов, поворачивая руль одной рукой, а в другой, держа длинную пахучую сигарету. «Мы всех найдем, вообще всех, по деревням, По любым помойкам в России уцелело свыше ста тысяч скульптур. Это моя оценка как эксперта. А я сейчас эксперт номер один, без ложной скромности. У меня рекомендательные письма от Союза художников, от Союза архитекторов и отдельно от Глазунова. А Глазунов, как вы понимаете, фигура. Поинтересуйтесь. У меня рекомендации от Академии наук. В Москве, конечно, эти бумажки всем пофигу но на местах, в провинции, они работают. Там рядом с вами лежит кожаная папка. Откройте, гляньте, все поймете. Печати, подписи, просьба оказать любое содействие. Наша схема идеальная. Человек нашел где-то у бабки на чердаке деревянную статую. Куда он ее понесет? Разумеется, к батюшке в храм. Зачем он то делает? Если верующий, по велению сердца, Если не верующий, из любопытства. Вдруг эта штука денег стоит? А денег сейчас нет ни у кого. Такие времена. А батюшка что делает? Он звонит в епархию, спрашивает совета. А в епархии у епископа есть моя визитная карточка. Лучше не придумать. Главное сейчас деньги. Туда сотку, сюда триста. Конечно, ерунда собачья, но напрягает. Надо выходить на международный уровень. Французы и американцы живо интересуются. Готовы брать, готовы платить. И это реальные ценители. Пять баксов за экземпляр в хорошем состоянии. Легко. А то и 7. Тут вопрос финансирования встает жестко. Но перспективы глобальные. Сейчас Россия в моде. Потом это пройдет, и наши деревяшки никому будут не нужны. Деньги — мусор. Деньги есть и будут. Главное поднять тему. Накачать капитализацию. На таком материале на Западе люди делают себе пожизненные карьеры. Не миллионы, конечно, но сотни тысяч долларов. Гранты со всех сторон. Вы просто не понимаете. Я не выжига. Я не хочу продаться в Гарвард. Я с вами, я ученый. Но вы должны понять. Мне предлагают лекционные туры. «Меня зовут, я востребован. Это тренд. Понимаете слово «тренд»?» «Вчера тренда не было. Завтра опять не будет. Через десять лет нас всех снесет история. «Деревянные фигуры?» — спросят нас. «Скучно. Старо. Было. Так нам скажут. Пока тема есть, ее надо седлать. И я тот человек, который готов ее оседлать. Кроме меня некому». «Я вас поведу!» Провозглашая это, Ворошилов непрерывно испускал сигаретный дым и элегантно закладывал виражи, выводя тяжелую машину по поворотам на трассу. Я упирался руками и ногами и еще придерживал сгнившего истукана. Читарь кашлянул. «Я одного не пойму», — сказал он. «А зачем французам и американцам покупать русские деревянные скульптуры? «Они же католики. У них своих скульптур навалом?» «Коллекционеры», — ответил Ворошилов, — «чудаки с большими деньгами. Там очень развит рынок антиквариата. Русское религиозное искусство ценится». «А зачем?» — спросил Читырь. «Нам обслуживать американских чудаков? Чтобы выйти на их уровень. Так в науке делаются карьеры». Каждая публикация в западном научном журнале на вес золота. Я тебе уже объяснял. Все упирается в публикации. Я открыл рот, чтобы спросить, зачем нам продавать американцам и французам наших сестер и братьев по пять баксов за экземпляр в хорошем состоянии, но вовремя прикусил язык. Девушка, сидевшая рядом с Ворошиловым, то ли жена его, то ли подруга, не принадлежала к нашему народу. От нее слишком сильно пахло духами, пудрой, при ней следовало помалкивать. Для нее мы с четырем были просто реставраторы, скромные парни-умельцы. Тут два фактора, уверенно продолжал Ворошилов. Два прямо взаимосвязанных фактора. Научный авторитет и финансирование. Сейчас у меня есть и то, и другое. И я не упущу свой шанс. Ваша задача сосредоточиться на реставрации. Да это, сказал читер простецким тоном, тут малость не вяжется. Если таких фигур пятьдесят, они считаются редкостью, цена на них подскакивает. А ежели таких фигур будет 10 тысяч, цена на них упадет. Правильно мыслишь, похвалил Ворошилов, абсолютно правильно мыслишь, дружище. Но все в наших руках. Сколько их есть, только мы знаем. Это называется монополия. Мы действуем как голландский дебирс. Есть такая корпорация. Монополист на мировом рынке алмазов. Цена падает. Мы ограничиваем выход товара на рынок. Цена поднимается. Мы выкидываем новую партию. Мы контролируем цены в мировом масштабе. Рынок наш. Мы его полностью подминаем под себя. Мы не коммерсанты. Мы не делаем деньги. Но без денег мы работать не можем. Вы ж не знаете, сколько стоит содержать мастерскую в Москве, чтобы там поддерживать нужную влажность, оплачивать аренду, охрану, страховку от пожара. А закупить материалы? Знаете, сколько стоит брус из красного дерева? Я еле тяну. Я ничего себе не могу позволить. Допустим, тут на днях приезжали коллеги из Сербии. А мне их не на что было в ресторан сводить. Буквально. Все очень непросто, оказываю себя в элементарном. А зачем мастерская в Москве? – спросил читер, удерживая простецкий тон. Можно, например, в Ярославле? Там сильно дешевле будет? Не будет, – веско ответил Ворошилов. Я на одном топливе разорюсь, туда-сюда мотаться. Все уже десять раз просчитано. Мастерская только в Москве, Чтоб туда водить иностранных гостей. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Профессиональный фотограф, который сделает снимки фигуры со всех сторон и потом пришлет их мне в цифровом виде, стоит 50 долларов. У тебя есть 50 долларов? А компьютер есть, а сканер, а переводчик есть с русского на греческий или на итальянский. Все не просто, дружище. Тут сэкономил, там пролетел. А человек, приехавший из Германии, искусствовед из Мюнхена я ж ему не скажу что у меня пустые карманы. Он меня просто не поймет. Сегодня приехал, завтра не приедет. Надо соблюдать этикет. Но блесу ближ, понимаешь? Положение обязывает. Ворошилов обернулся к нам, не отрывая рук от руля. И этого вы еще всего не знаете. Я в своей конторе самый успешный. На меня смотрят как на полубога. У меня аспиранты работают. «Вот Лена, тоже аспирант. Все студенты ко мне хотят, потому что у меня перспектива — шелковый галстук и японский джип. Все думают, что я самый хитрый, что у меня брат в Канаде, сестра в Министерстве культуры, а у дедушки четырехкомнатная квартира на Малой Бронной. Переубеждать бесполезно, все равно не верят. Потому что люди верят в мечту. А зачем разубеждать? Пусть верят. Моя мечта, поставить наше дело на солидную основу. Так будет лучше для всех и для вас в первую очередь. Он еще много всего наговорил. Я видел, что он возбужден, доволен и собой, и своей спутницей, ловившей каждое его слово и успехом предприятия. Еще один из найден. Такое бывает не каждый день и даже не каждый год. В Москву приехали по темноте. Сначала я по старой привычке пытался запомнить дорогу, потом запутался в поворотах и переулках. Где-то между Пятницкой и Новокузнецкой, в темном и тесном дворе, пахнущем кошками, при свете фар, мы перенесли статую из машины в помещение на первом этаже, пустое, гулкое и холодное. Тащили, разумеется, мы с четрем, но Ворошилов тоже участвовал открывал и придерживал многочисленные скрипучие двери. «Это будет мастерская», — сказал он. «Света пока нет, отключен, но зато есть документы на аренду. Пришлось схлестнуться с одним торгашом. Он тут хотел делать магазин, даже угрожал, но я надавил через мэрию и еще нажаловался в Архнадзор. Торгаш хотел прорубать выход на улицу, а здание — памятник архитектуры. Стены и фасад трогать запрещено. И, между прочим, там в стену с фасада вделана старая икона ⁇ Святая пороскева Пятница. Можете пойти посмотреть. Короче, господа, привыкайте. Тут будут ваши рабочие места. Дайте мне три дня, чтоб я тут все привел в порядок, и можете приступать. Мы с четырьмя из вежливости походили, осмотрелись, переглянулись. И распрощались. Ворошилов предложил подвести нас до метро, но Читырь ответил, что у него после шестичасовой поездки затекли ноги, зашагали прочь по щербатому тротуару, мимо ярко освещенных дверей коммерческих магазинчиков. Редкие прохожие обходили нас стороной. Пусть и бедно одеты, но мы выглядели спокойными, укорененными в реальности. А вокруг все источало тревогу, психопатическую дурь. Пролетали мимо ржавые мерседесы, оседланные короткострижными разбойниками. Нищие поберушки прижимались к стенам. Доступные женщины в сетчатых колготках улыбались накрашенными ртами. «Блаш это все», — сказал мне читер. «Его куда-то не в ту сторону понесло. Зачем нам мастерская в центре Москвы? Наше дело тайное. Придется его как-то переубеждать. Деньги, ответил я. Он любит деньги. Читарь засмеялся. А то я не знаю, сказал он. Откуда у научного работника такая машина, как ты думаешь? Я плачу ему николаевскими золотыми червонцами. Он носит их к барыгам и меняет на доллары. Все, что у него есть, взято из моего кармана. А девку разглядел. — спросил я. — Девка как девка, — ответил читер. Таких девок сейчас полно. Она его ученица и любовница. Ворошилов уже две статьи напечатал, где она значится соавтором. В науке так принято. — А если он ей про нас рассказал? — Рассказать не показать. Люди словам не верят. Люди верят только если глазами увидят и руками потрогают. Так уж они устроены. Читер грустно улыбнулся. Были времена, они верили в Снежного человека, искали его, книги писали про него, жизни свои на это тратили. Людям нужны сказки. Вчера Снежный человек, сегодня Деревянный человек, завтра будет Железный человек. Главное, чтобы можно было на этом самоутвердиться, а в идеале еще и разбогатеть. Я остановился, взял Читера за плечо, развернул к себе. «Слушай», — сказал, — «в этой мастерской все двери деревянные, замки несерьезные, а во дворе нет фонаря, темнота. Можем хоть завтра ночью зайти. Я двери просто ногой вышибу, и мы заберем нашего брата и увезем». Ворошилов хороший мужик, сильный, деньги любит, это тоже хорошо. С такими проще иметь дело. Но ты же понимаешь, что он безбожник. Он не живет в духе. Пусть он ищет наших. Потом отдает нам и забывает и дальше ищет. Мы заберем фигуру. Он будет недоволен, но переживет. Читер выслушал, кивнул, к сказанному отнесся серьезно, даже погладил меня по голове. Думал, что я волнуюсь, что я в гневе. Братик, сказал Читер, не предлагай мне такого больше. Мы разве воры? Мы святые образа? Разве мы можем злодействовать? Стыдись, Антип, тебе 270 лет. Люди живут страстями, умей их прощать. Когда мы соединимся с ними, мы станем, как они. Страсти управляют живыми. Страсти ведут их от колыбели до смерти. Хочешь быть человеком? Как и ты, — ответил я, — как и все мы. Тогда привыкай, брат, — сказал читер. привыкай мы расстались. Я уехал на Киевский вокзал, читер на Белорусский. Мастерскую Ворошилова я больше не посещал. Куда подевался истукан, вывезенный нами из села Дальнего, так и не узнал. Возможно, его подновил какой-то другой реставратор. Возможно, его восстановленного, ярко раскрашенного, продали во Францию или в Америку, в коллекцию какого-нибудь богатого чудака. «За пять тысяч баксов или за семь тысяч баксов?» Я не задавал вопросов. Было очевидно, что для продвижения карьеры Ворошилову требуются деревянные фигуры, как доказательство успешного результата, и не одна или две, может быть, десяток. То есть мы и стуканы должны были пожертвовать несколькими нашими сородичами, чтобы Ворошилов продолжал поиски. Кто-то сильный и умный, Возможно, лидер нашего народа, а ведь у нас, конечно, есть лидеры, позволил историку Ворошилову действовать так, как он хочет. Я давно понимал, что наша организация разветвленная и влиятельная. Я смутно, неуверенно осознавал это в 80-е годы, когда еще работала старая советская система. Но когда начались 90-е, когда повсюду заревел циничный и хохочущий капитализм, Я сообразил, что деревянный народ силен и непобедим. В царствении Петра Алексеевича нас было единицы. В царствовании Александра Павловича — десятки. В XX веке — тысячи. Поиск новых и новых братьев и сестер продолжался непрерывно, неустанно, повсюду. Нами управляли лидеры, сокрытые мощные персоналии. Лидерам подчинялись носители знания, мудрецы, способные силой слова обращать дерево в подвижную плоть, такие как читер. Их количество мне неизвестно. Секреты священной силы, вдыхающей жизнь в деревянных существ, были доступны только узкому кругу умнейших. Про эту силу мне было известно мало. Она есть невма, святой дух, любовь Отца. Она скрыта внутри самой фигуры, молитвенная сила, состоящая из надежд, просьб, из любви, из пережитых страданий, из духовной работы, из того, что шепчут люди, припадая лбом и губами к святому образу. Эту силу следовало просто освободить, как освобождают из тюрьмы узника, и тогда истукан поднимался. Ниже в иерархии Располагались такие, как я, умельцы-реставраторы, способные сопрячь буковые руки с буковым телом, дубовую голову с шеей, ноги со спиной. Таких умельцев ценили, уважали, но не считали уникальными. Их было достаточно. На четвертой ступени пребывали рядовые стуканы, спрятавшиеся меж людей, неприкаянные, ожившие либо с помощью молитв, либо самостоятельно. Уцелевшие кто как сумел, абсолютно разные, с разными судьбами. Найденные в Иркутске вели себя иначе, чем найденные в Барнауле. Наконец, самый нижний слой составляли тысячи тех, кто еще спал, кто был спрятан в сараях и закутах по дальним деревням. Те, кого нам еще предстояло найти и поднять. Эта простая структура, почему-то стала мне ясна и видна именно в девяностые годы. Может быть, причина в том, что сама человеческая система тогда жестко разделилась на страты. Вот бедняки, вот богачи, вот ведущие, вот ведомые, а меж ними свищет безжалостная пустота. Глава 12 1993 год. Через год я раскупорил свою кубышку с золотом и поставил деревообрабатывающий цех в Тверской области, близ города Западная Двина. Там же устроил и тайную мастерскую. Туда Читер привез мне, одного за другим, трех истуканов, двух женщин и мужчину. Всех нашел Ворошилов. Все оказались сгнившими, и мне пришлось постараться, чтоб их восстановить. Читарь жаловался, что Ворошилов стал хитрить. Если находил хорошо сохранившуюся фигуру, оставлял себе и помалкивал, а нам отдавал только поврежденных. Действовал по поговорке На тебе, Боже, что нам не Гоже. Там же, у меня в мастерской, мы подняли новых Петра и Марию. Но только двоих, третьего не успели. Ко мне стали приезжать люди в кожаных куртках и спортивных штанах, предлагали продать бизнес. Они видели, что я их не боюсь и злились. Я тянул, обещал подумать, ковырялся в носу, изображал простака. Отводил их на склад, показывал детали резного иконостаса, сам делал вдар местному храму. Кожаные парни. По моде того времени были все богобоязненные, но пока снабожные, они смотрели на меня с уважением, но продолжали гнуть свою линию. Продавай цех, или хуже будет. Они узнали про меня все. Что я чужак, появился ниоткуда, что крыши у меня нет, а также нет ни жены, ни детей. Это было для них важно. Если прирезать такого одинокого, никто по нему не заплачет пока присматривались ко мне, пока шли многодневные переговоры с ухмылками и намеками, с использованием выражений «воровской ход», «пассажиры», «порожняк», я терпел, готовился к худшему, ночами восстанавливал очередную фигуру, образ Иоанна Предтечи, доставленный из Сибири, вырезанный из лиственницы, ценнейший не позднее XV века. Пришлось выписывать из Красноярска, аналогичный по плотности лиственничный брус и почти все тело вырезать заново сохранил только голову, кисти рук и часть грудной клетки. Деньги помогли и помог рынок. Я мог купить инструменты и материалы, о которых 10 лет назад только мечтал. Наступила счастливая эпоха. Не считаясь расходами, я приобретал долото, фрезы, свёрла, лобзики, лаки, пропитки, работать стало легче и приятнее. Когда закончил, возгордился. Гордость умельца, создавшего нечто исключительное, опасна, хотя не имеет ничего общего с обычной мирской обывательской гордыней. Но в творческом созидательном труде человек уподобляется Богу и невольно сравнивает себя с Ним, и даже бросает ему вызов, ты умеешь, но и я умею. ты создаешь, но и я создаю. они сожгли меня. не сам цех, не пилораму, а только дом и мастерскую, то есть производство хотели сохранить и присвоить, а меня самого убрать. либо умертвить, либо напугать и заставить исчезнуть. приехали ночью на нескольких машинах, облили стены бензином, разбили окна. И бросили внутрь бутылки. Полыхнуло люто, мгновенно. А что заявились бандой, так это объяснимо? В банде ответственность размыта. Если действуешь один грех на тебе и только на тебе. А если вас 10 рыл, то и грех делится на десятерых. Не столь страшно. Я едва успел выскочить. Дома мастерская сгорели дотла. Погибла и статуя Иоанна Предтечи, восстановленная с таким трудом. Если бы я умел плакать, я бы в ту ночь разрыдался. Дома и, и меня не волновали. Сколько таких домов и мастерских я обрел и потерял за сотни лет. А вот свою работу, скульптуру из сибирской лиственницы, ее мечтал плакать. То ли себя жалел то ли усилий своей души и своих рук, то ли результата, то ли всего вместе. Жалел, стоном стонал, воем выл. Грудь себе хотел разодрать, но как, ежели она деревянная? Стыдно признаться, потом помышлял отомстить, найти поджигателей, руки переломать, пальцы разбить, но одумался. Какой из меня мститель? Те кожаные, и деловые, все нашли свой конец. Кто от пули, кто от ножа, кто от передоза, кто на машине разбился, кто без вести пропал. А главный и самый яростный — тот, кто метал в мои окна бутылки с горючкой, умер в тюрьме от туберкулеза. Судьба — женщина изобретательная, да. С тех пор никакого своего бизнеса не учреждал. Работал только по найму, пролетарием. Глава тринадцатая Без воспоминаний. Кто я такой? Давлю педаль. Каравелла летит сквозь ночь. Позади меня — женщина из красного дерева, найденная и воссозданная с большими трудами и чудом спасенная из огня. Иная женщина в собственного ребенка вкладывает меньше сил, чем я вложил в скульптуру Пороскевы. В Москву не заезжал, объехал кругом по кольцевой дороге, ошибся в повороте, заплутал в развязках. Дал кругаля в 30 километров, но в конце концов вышел на нужный примик и через полтора часа был в Можайске. Здесь, в условленном месте, меня встретил читер. Хромающий, опирающийся на полированную трость, гладко причёсанный и весёлый. Жизнь налаживается, братик, бодро сообщил он мне, забравшись в кабину. Мой дом в Криуле на менты не тронули, даже не входили, только в окна посмотрели и ушли. Библиотека вся в целости, так мне передали. Здесь езжай прямо, а тут налево. Никола создал нам все условия. Здесь не гони. Будет сверток на грунтовку. Запомни адрес. Улица Поселковая, дом 35. Тут обосноваемся. Оставим и фигуру, и машину. Потом ты поедешь в Москву». При ближайшем рассмотрении я понял, что его бодрость наигранная. Дух сильно угнетен, глаза потухшие. «Погоди», — сказал я. «Сначала я посмотрю твою спину. Не надо». Торопливо ответил Читырь. Со спиной все хорошо. Ее замазали левкасом, сразу легче стало. А роскева? спросил я. Никола сказал, займешься позже. Здесь она в безопасности. Все будет хорошо, не волнуйся. На территории Можайска Никола абсолютно всесилен. И полиция, и администрация все в его руке. Как девочка? Читырь засмеялся. Дуняшка, она в порядке. Я уже купил ей смартфон. Сейчас она увлечена социальной сетью TikTok. Я кивнул. Добро. Что мне надо сделать в Москве? В Москве, ответил Читырь, найдешь от нарядишься красиво, пойдете вдвоем на поминки Ворошилова. У вас будут приглашения от его дочери. Оглядишься, все разузнаешь. Никола сказал. Ты должен вытащить второго истукана. Никола сказал, это твоя задача. У Ворошилова в доме было двое наших. Голова Пороскевы и второй святой Дионисий. Дочь Ворошилова передаст в дар институту портрет отца, его архивы и Дионисия. Ты его осмотришь, составишь мнение и прикинешь, как вызволить. Ясно, сказал я. Дионисий, значит. Но воровать и грабить больше не буду. «Конечно!» — ответил читер. «Конечно, братик! Не надо грабить. Зачем? Забудь про это. Просто выясни, кто теперь владелец и как к нему подойти. Мы выкупим изделие». «Изделие», — повторил я и перекатил слово во рту, меж языком и губами. «Изделие». Хорошо звучит. Почему мы раньше их так не называли?»